или даже центральному штабу. Эта разветвленная подпольная сеть обслуживалась еще более сложной по характеру конспирации системой явочных квартир, мест укрытия, баз продовольствия и вооружения, средств связи, технических и через специальных связных. Кроме обычных явочных квартир в районах, В распоряжении Ивана Федоровича, как и других руководителей областного подполья, были квартиры, известные только им. Одни для связи с украинским штабом, другие для связи руководителей области между собой, третьи для связи с руководителями районов или командирами отрядов. На территории каждого округа действовало несколько мелких партизанских отрядов. А кроме того, в каждом округе был создан один более или менее крупный отряд, где по первоначальному замыслу и должен был находиться секретарь обкома, руководитель подполья в округе. Предполагали, что пребывание в крупном партизанском отряде обеспечит секретарю обкома относительную безопасность, а значит и большую свободу действий. Главной явочной квартирой для связи руководителей варшаво градского подполя был медицинский пункт в большом селе Орехово-Успенского района. Хозяйкой квартиры Иван Федорович назначил местного врача Валентину Кротову, сестру Ксении Кротовой, связной Иван Федоровича. В то время, когда Иван Федорович еще находился в Краснодоне, Ксения Кротова уже жила у своей сестры, врача, И от нее, от Ксении Кротовой, Иван Федорович должен был получить первые сведения о том, как обстоят дела в других округах после оккупации их немцами. Возложив на своего помощника обязанности главного хранителя партизанского продовольствия и оружия в Митякинских лесах и одновременно начальника всей связи с округами, Иван Федорович выехал к своему отряду. Собственно, он не выехал, а пошел. Вся местность вокруг кишела немецкими войсками. Как не тешил себя Иван Федорович мыслью, что будет всюду разъезжать на своем газике. Он даже бензиноприпас, по крайней мере, не на год пришлось загнать многострадальный газик в пещерку в одном из глиняных карьеров в лесу и завалить вход. Екатерина Павловна, исполнявшая при Иване Федоровиче должность связной разведчицы, посмеялась над мужем, и они вместе пошли в отряд пешком. Всего лишь несколько суток прошло с того времени, как в помещении Краснодонского райкома партии Иван Федорович уговаривался с генералом, командиром дивизии, о связи. А как все изменилось вокруг? Конечно, ни о каком взаимодействии с дивизией уже не могло быть речи, Дивизия эта выстояла на Донце под Каменском ровно столько, сколько ей было приказано. Потеряла более чем три четверти своего уже далеко не полного состава, а потом снялась и ушла. Она потеряла так много, что казалось уже, нет никакой дивизии, но никто не говорил о ней в народе. Разгромлена, Никто не говорил о ней, попала в окружение или отступила, все говорили о ней, ушла. И она действительно ушла. Ушла, когда на огромных пространствах между Северным Донцом и Доном уже действовали крупные немецкие соединения. Дивизия шла по территории, занятой врагом. Она шла через реки и степи, шла с боями, используя для обороны крутые берега степных речек, Она то исчезала, то вновь возникала в другом месте. В первые дни, когда она была еще не так далеко, народная молва о боевых делах дивизии еще докатывалась до здешних мест. Но дивизия все уходила и уходила на восток, стремясь к какому-то дальнему, назначенному ей пределу. И должно быть, так далек он был, этот предел, что уже и следа молвы не осталось от дивизии, жила только память в сердце народа. Слава, легенда. Партизанский отряд Ивана Федоровича